Глава 15 Румынское командование наверняка было удивлено тем, что во время артиллерийского удара по позициям моряков ни одно орудие русских в дуэль с их батареями не вступило. Никогда раньше на этом участке такого не происходило. Обязательно принимались за работу или орудия береговой батареи, или главного калибра одного из судов. А тут вдруг такая покорность. Еще больше оно приободрилось, когда штурмовому отряду без особых потерь удалось снять заслон противника и оседлать значительную часть Николаевской дороги на правом берегу от Аджалыка. В штабе румынской дивизии давно предвещали, что со дня на день русские вынуждены будут сократить свою линию обороны и отойти за Большой Аджалык. Из всего того, что мы наблюдаем сегодня, вытекает что именно этим морские пехотинцы и пограничники как раз и заняты сейчас, решили про себя неунывающие штабисты Королевской гвардии. И все же, когда разведывательный дозор подтвердил то, что Гродов уже мог видеть и в стереотрубу, что румынские офицеры усаживают своих солдат на машины и длинной колонны без авангарда и арьергарда напропалую входят на перемычку, майор Кажанов был поражен. «Они там что, с ума все посходили?» Удивился он, осматривая в бинокль видимую часть дороги по ту сторону лимана. «Что они себе позволяют?» «Пардон, это же враги, а не ваши подчиненные». «Но какие-никакие, а офицеры там все-таки есть. Во всяком случае, должны быть». «А что вы хотите, товарищ майор? Это мы с вами, простые лапотные командиры и краснофлотцы» а у них там что ни взвод, то королевская гвардия, и в бой с именем короля Михая и великого фюрера Румынии Антонеску. «Но теперь-то ты чего тянешь?» — все же опять занервничал майор. «Ведь если они прорвутся на этот берег, сдерживать их уже будет нечем». «Пусть втянутся, комбат, пусть втянутся. Они ведь сейчас не на каких-то там подводах-коруцах к нам едут, они на машинах». Штыки сверкают, пуговицы надраены, офицеры со стеками в руках. Только где-то это мы уже видели. Не припоминаете, где и когда комбат морской пехоты? И только когда передние машины стали медленно выползать на крутой правый берег, а штурмовой отряд румын приготовился к новой атаке, Гродов выхватил у телефониста трубку и прокричал Полондра пушкари! Огонь по утвержденному плану!» А еще через минуту минометная батарея ударила по правому берегу, выкуривая румын из захваченных ими окопов и ложбин, в то время как три орудия главного калибра и семь сорокопяток обрушили свой огонь на западную оконечность перемычки, разнося ее в клочья и загораживая путь к берегу воронками и подбитыми пылающими машинами. Затем орудия главного калибра... Точно так же взорвали дамбу у восточного берега, чтобы потом методично истреблять беспомощно застрявшую посреди дамбы, лишенную какой-либо возможности маневрировать автоколонну. Тем более, что несколько машин взлетело на воздух вместе со снарядами и патронными ящиками, которые они должны были доставить на русский берег. Когда с колонной было покончено и пушкари береговой батареи, принялись развеивать те подразделения, которые все еще оставались на восточном берегу, майор Кожанов порывисто взглянул на часы, улегся спиной на бруствер наблюдательного пункта и вытер грязным платком такое же грязное, залитое потом лицо. «А ведь с момента вашего удара прошло чуть более десяти минут», проговорил он, едва заметно шевеля потрескавшимися губами, Всего каких-нибудь 10 минут, и от всей этой по-идиотски сформированной колонны не осталось ничего живого. Примечание. Напоминаю, что в этом, как и в ряде других боевых эпизодов с участием береговой батареи, литературно интерпретируются реальные события и называются документально засвидетельствованные отечественными источниками цифры вражеских потерь. Конец примечания. Попадись мне в руки эти румынские офицеры, я бы приказал расстрелять их только за то, насколько бездарно они выстраивают свои наступательные действия. Мы этим тоже немало грешим. Но не настолько же, Гродов, не настолько же. Всему же существует предел. Всему, кроме глупости. Не моя мысль, так утверждали еще древние. «Эх, сейчас бы еще ворваться на этот перешеек с двумя ротами моряков, да пройтись по нему штыковой атакой!» Услышав это стенание командира батальона, Гродов откровенно рассмеялся. «Ты чего?» — обиженно удивился майор. И тогда комбат совершенно серьезно жестко объяснил ему. «Да потому, что делать этого ни в коем случае нельзя!» «Что значит «нельзя»?» «Да потому, что даже при таких потерях противника почти из каждой воронки на ваших бойцов смотрел бы ствол винтовки или пулемета, летела бы граната. Ваши моряки рвались бы в штыковую, рукопашную, а залегшие на косе румыны, учебно-показательно, расстреливали бы их, как в тире. Зачем же зря терять людей там, где никакой необходимости в этом нет? Ну, знаешь, если так рассуждать, Мы способны победить румынскую армию силами своего оборонительного района, не имея никаких крупных подкреплений с большой земли? Решительно нет. В таком случае у нас только одна цель – удерживать рубежи, сдерживать противника, максимально уничтожая его живую силу и технику, то есть сковывая и изматывая его. Понимаешь, капитан, это у тебя сугубо артиллерийская тактика – поскольку ты привык смотреть на передовую, в окуляр своей стереотрубы или в бинокль из орудийного капанира. Но существует же и тактика пехотного боя. К сожалению, отменить ваш приказ я не смогу, сколь странным он бы мне не казался. Если бы в этой ситуации вы бросили свой батальон в рукопашную, на той стороне тут же нашелся бы какой-нибудь умник с дипломом Бухарестской королевской военной школы, который бы снисходительно удивлялся. «Господи, неужели у русских не осталось ни одного опытного тактически мыслящего офицера, ну и дальше в том же духе, в каком только что вы, товарищ майор, отзывались об опыте и мудрости румынских офицеров, действительно проявивших себя на этом перешейке совершенно бездарно?» «Считая, что полемика завершена», Гродов тут же приказал своей батарее еще раз пройтись по дамбе, теперь уже из расчета по два снаряда на орудие, а затем связался по рации с полковником Осиповым и предложил «Самое время заговорить вашим полевым батареям, только уже с переносом огня, как на западные, так и на восточные берега». «Мои пушкари в курсе!» – азартно откликнулся полковник, радуясь тому, что и работы, и его окопникам флотским останется меньше, и появится она теперь уже не скоро. Понимает, что врага лучше давить в его же стане. Артиллеристы еще только готовились к новому артналету, когда Гродов связался по рации с сержантом Жодиным, под командованием которого оказался сейчас трофейный броневик, После недавнего ночного рейда по тылам врага батареи эту машину стали называть «королевским кошмаром». «Труби сбор своего экипажа, сержант!» «Два автоматчика, гранатометчика у приоткрытой задней дверцы. По автоматчику в башнях и оба пулемета к бою готовы», — доложил тот. «Еще двоих автоматчиков беру десантом на борт. Нахожусь под защитой берега в километре от вашего НП». «Вот это настоящая готовность! Подводи свое чудище к линии фронта! Как только пушкари уймутся, пройдись по прибрежной зоне в районе Григорьевки!» Поняв, что артналёт прекратился, остатки румынского десанта стали выбираться из своих укрытий и скапливаться на приморской окраине села. Появление со стороны моря броневика с румынскими эмблемами на бортах и с флажком на передке они восприняли с удивлением, но отнеслись к нему, как обычно относятся к солидному подкреплению. Тем более, что двое, лежавших на шинелях по обе стороны башни десантников, были облачены в трофейные румынские мундиры. Каков же был ужас румын, когда водитель этого чудовища направил машину в самую их гущу, а шесть автоматов и два пулемета стали изрыгать во все стороны патронные очереди, в перерывах между которыми красные расшвыривали гранаты. Даже сидевший за рулем Пробнев умудрялся стрелять в щель из подаренного ему комбатом пистолета, не говоря уже о том, что не менее шести человек под колесами его королевского кошмара. Пройдясь по прилиманной части села, броневик ворвался на центральную улицу и, рассеивая пробравшихся туда румын, вскоре развернулся и оказался во главе двух атакующих рот морской пехоты и ополченской. Вместе они сбросили остатки румынского десанта в Аджалык. Причем некоторые из наступавших тоже вошли в воду, истребляя врагов так, словно это была озерная охота, с той только разницей, что, отходя по мелководью, некоторая дичь все еще пыталась отстреливаться.